Он. Долгие годы пути до вершины. В стеклянных гранях стакана хлюпает Блю Лабль, 60-й этаж башни Федерация. Вопреки всем представлениям, обзор на ночной город здесь зачастую покрыт туманами непроглядного смога. Его пирамида удалась, но что толку, когда пусто внутри? Единственный шанс почувствовать себя хоть немного живым — заливать виски, не подпуская воспоминаний о прошлом. Перечитал письмо в третий раз, смял, чиркнул зажигалкой. Пламя жадно поглотило клочок бумаги. Но не его память. К вам гости, встречайте. Он готов к этому. Он сам намеренно шел к такому исходу. Через десять минут сотрудники преодолеют в лифте расстояние от земли до его небесного рая. В квартире начнутся маски-шоу с поиском улик и доказательств. Его увезут. Какой смысл отпираться в том, что нарушил устав, если ее больше не будет рядом? С тоской посмотрел на башню нового света, с теплом на своды гранитного моста и сталинки. Его увезут в неизвестном направлении. В неизвестном для других Для себя он имел представление. Предстоят долгие допросы и попытки улечить его во лжи. Все это в поисках объекта, за которым он должен был наблюдать и играть в любовь ради удержания в нужных маршрутах. Тесная комната, стол, тусклый свет лампы. Где объект, выпрошающий взгляд безжалостного палача, сверлит душу? «Я не знаю». Она исчезла. Мужчина уверенно смотрит в глаз собеседнику. «Бумаги подписывай». Перед ним в тонкой папке ряд формальностей, после которых, даже если он останется жив, все его достижения и приобретения больше не его. Главное, щемящее впервые за много лет ощущение. Он совершил важный поступок. Не предал себя. Холодно. Босые ступни высоко от пола. Не дает упасть от бессилия тепло в сердце. То самое, как раньше, в детстве, когда с друзьями бежали по полю за воздушным змеем. Вот она, свобода! Из всей этой системы, сосавшей его глубоко безумным ртом старой старухи, объект не обманула. Да, будут бить и пытать но он ощутит вновь забытые чувства. Боль телесную. Боль телесную, живые эмоции и себя. Того, давно забытого, как хочется снова бежать по полю, ловить ветер, слышать смех своих друзей. Андрюха, Коля, Макс. Когда-нибудь у него будет шанс найти ее снова но только после того, как он выживет и избавится от хвостов. Надеюсь, ты уже далеко. Еще немного и отключка сознания. Но эти немного он жив. Не как биоробот, не как трансформер, как тот обычный парень из маленького поселка. В комнату заходит мужчина средних лет с двумя пластиковыми стаканами в руках. «Давай просто поговорим». Кофе тебе взял. Пытаясь сыграть в доброжелательного покровителя, садится напротив. Спасибо. Опухшие после допроса щека делают улыбка Мирона жалкой гримасой. Серьезно тебя зацепило. Пристально глядя в заплывшие от отека глаза, отвечает собеседник. С лестницы упал. Шестидесятого этажа ты рухнул. Если сейчас не поможешь нам... Вернуться туда не получится. Ты же адекватный. Скулы собеседника напрягались. Тебя предупреждали. Объект опасен и оказывает влияние на подсознание. Я не знаю, где она. Просто исчезла. Мирон уверенно повторил свои слова. Ты понимаешь, я не могу тебе помочь. Зачем ты влез? Все шло по плану. Спасибо за кофе. Рад был увидеть». Глоток обжигает горло, но он рад этому. Снова жив. Мирон наслаждается своей болью, наслаждается теплотой внутри. Она теперь свободна. Мирон, голос собеседника звенит в ушах грохочущим набатом. Еще немного и снова нависнут взрывной волной синдромы контузии. «Вы же сами говорили, она марсианка. Ищите там». Перед потерей сознания в памяти только кофе, обжигающее лицо, и смятого при падении пластикового стаканчика. Тайны красной планеты, высшая власть. В глубоком сне он вспоминает ее улыбку, беседы о флаге. Голубой должен быть наверху, а разделили битвы красных с белыми. Вот у него и был голубой наверху. В стакане плескался федерации. Забавно, она все-таки эта странная сумасшедшая. С копной непослушных волос, пахнущих полем из детства, с глазами цвета майской травы, с улыбкой, ради которой он придумывал всегда новые истории, с бледной кожей, на которой проступал румянец каждый раз, когда он прикасался к ней. Его звали Мирон, она его называла Мир, В этих буквах для него слились вся боль и отчаяние от невозможности быть ее миром, от предательства и неизбежности. Если ангелы действительно существуют, отдал бы все за то, чтобы она взяла его за руку и забрала с собой в тот дивный мир, о котором говорили ночами, где тихий шепот по утрам и больше нет кошмаров пережитой войны во снах. Сотрудник подошел ближе к обездвиженному телу. Похлопал его по щекам. Постучал кулаком в металлическую дверь. «Уносите!»